Картинки из прошлого Ангола, южнее Кувелай Лето 1982 года Эй, Родж, а как тебе та кубиночка? Думаю, мы ее зря в тыл отправили. Оставить бы здесь. Идите нахрен. Если ты по общению с кубинцами скучаешь, нет ничего проще. Автомат в зубы и вперед в атаку. Устроить? Не дожидаясь ответа, Роджер Де Вет, теперь уже офицер 6-го разведывательно-диверсионного отряда армии ЮАР, так называемых Рекке, выскочил из грузовика, за которым они укрывались, огляделся по сторонам, пошарил в кармане в поисках сигарет. Позиция их находилась недалеко от позиции обороняющих район кубинцев, а у них были снайперы. Ходили слухи, что это были советские снайперы, но это было не так. Советские были советниками и непосредственно не воевали. А вот кубинцы воевали. и Еще как. Родезия пала внезапно и неожиданно. После 12 лет жестокой войны в Буше. Все-таки у каждой страны и у каждого народа есть предел прочности. У родезийцев он наступил. К их чести держались они долго и стойко. Очень. Но развязка все же наступила. Измотанная блокадой и непрерывными нападениями террористов, страна уступила требованиям международного сообщества. На лето 1980 года были назначены первые свободные выборы, на которых могло голосовать все население и могли выставлять свои кандидатуры и все кто угодно. Даже те, кто годом раньше подкладывал мины на дороги и бомбы в супермаркете. Демократия восторжествовала. Над правительственным комплексом Родезии, словно символ унижения, взметнулся Юнион Джек. Страна, хоть и на короткое время, стала британской колонией, хотя ею никогда не было. Ситуация развивалась по нарастающей. 1 июня 1979 -го года премьер-министр Ян Дуглас Смит, правивший страной все время ее независимости 1965 -го года, уступил бразды правления черному епископу Абелю Музареве, фигуре слабой, компромиссной, не пользующейся никакой поддержкой, а потому никому не опасной и устраивающей всех. В страну хлынули боевики самого разного толка. Реальная власть в стране стала переходить к тем, у кого было больше вооруженных боевиков. Белых не трогали. Пока. Выборы, которые Лондон назвал свободными и демократическими, самыми чистыми на всем африканском континенте. Впрочем, чему удивляться, если ее величество Елизавета II пожаловала лидеру террористов Роберту Мугаби «Дворянство» состоялись в начале 80-го года. Агитация на этих выборах была своеобразной, чисто африканской. Вооруженные банды врывались в дома и говорили их обитателям, прежде всего, черным. Белых в расчет уже не брали. «Голосуй за нашего кандидата, или мы вернемся. Сожжем дом и убьем тебя и всю твою семью». Реально борьба на выборах развернулась между двумя партиями, до этого бывшими террористическими группировками. Машонская Занла во главе с Робертом Мугабе и Матабеллская Зипра во главе с Джошуан Кома. Машонов по численности было больше, чем Матабелов, поэтому и выборы выиграл Мугабе. Белым отвели гарантированную квоту мест в парламенте — 20 из 100. Однако эти самые чистые выборы больше никогда не повторились. Африка не то место, где захватив власть добровольно выпускают ее из рук. Придя к власти и переименовав страну Зимбабве, Роберт Мугабе стал готовить две вещи. Провозглашение себя пожизненным президентом Зимбабве и геноцид Матабелов. В отличие от Зипра, больше ориентировавшихся на Советский Союз, Занла прежде всего ориентировалась на китайцев и северных корейцев. Именно севернокорейских инструкторов пригласил Роберт Мугаби для того, чтобы объединить спецназовцев, которые раньше воевали против него, и своих боевиков в единое целое, унизыблемую опору своей власти. Но не сдавались и мотобелы. Как придя к власти в Африке, от нее добровольно не отказываются, так и проиграв выборы, там не сдаются и не оставляют притязаний на власть до следующих выборов. Мотобелые, племя скотоводов и воинов, долго господствовавшие над земледельцами-машонами, начали готовить восстание. Они прекрасно понимали, что если они не уничтожат Мугаби, тот уничтожит их. Но... Не успели. В восемьдесят первом спецназ Мугаби был готов. Севернокорейские инструкторы поработали на славу. Пятая бригада, так называлось новое подразделение, основой своей имела знаменитых скаутов Селуса, вернее тех немногих скаутов, что остались на службе нового правительства и не эмигрировали из страны. В нее влили и наиболее преданных Мугаби боевиков. И летом 81 -го года Мугаби отдал приказ наступать. За одно лето погибло едва ли не больше людей, чем за все время войны от рук белых расистов. Бойцы пятой бригады ворвались в Матабелеленд, смяли неорганизованное сопротивление и начали с невиданной жестокостью уничтожать людей. «Вырезали всех, от мала до велика». Принадлежность к мотобеллам означала смертный приговор. Жгли, корали, вырезали скот, заливали землю кровью. Мировое сообщество, в течение десятка лет, державшее этот маленький клочок земли под прицелами телекамер, больше ничего не видело. Уже в 78-м старый Дэвид Дэвэт, не потерявший трезвого взгляда на вещи и волчьей деловой хватки, одним из первых понял, что дело дрянь что пришло время действовать. Еще когда началась война, он вывез из страны часть скота и начал по возможности покупать землю в соседней стране, в Южной Африканской Республике. Родезийцев в этой стране недолюбливали, в основном из-за того, что они создают излишнюю конкуренцию, скупают земли и слишком либерально относятся к неграм. Ведь в Родезии не было апартеида как такового. Но Дэвидов это не останавливало. Где законно, где незаконно, он медленно, но верно переправлял через границу скот и вывозил деньги. Эмбарго его ничуть не беспокоило. Поэтому, когда грянул гром среди крупных землевладельцев, он оказался одним из наиболее подготовленных к эмиграции. За границей у него было еще больше земли, чем в Родезии. Основу его владений в ЮАР составляла Старинная овцеводческая ферма Буш. Был там и крупный рогатый скот, был и дом в Кейптауне. Поэтому старый Дэйв перед самым падением режима Смита просто выехал из страны и больше не вернулся. На предложение продать родезийские владения за 10% стоимости он смеялся покупателям в лицо. Деньги у него были, а продавать по такой цене он ничего не собирался все-таки теплился в душе старика крохотный огонек надежды, что Белый еще вернуться в эту страну как хозяева. Распалась и система безопасности страны, одна из самых мощных в этой части света, уступающая разве что Юаровской. Специальные силы, такие как специальная авиадесантная служба, знаменитая родезийская САС, или антипартизанские части скаутов Селуса, Буквально рассыпались. Уехали наемники, в ЮАР эмигрировали белые бойцы. Черные бойцы, а их было немало, особенно в скаутах. Частично остались в стране, но ушли из армии. Частично подались в наемники, благо на африканском континенте не было и дня, чтобы в какой-нибудь его части не шла война. Остались очень и очень немногие. Уехал в ЮАР и Роджер Де буквально перед самым падением режима Смита, получивший майора. Большая часть белых специалистов эмигрировала в ЮАР, и Роджер Де не был исключением. Армия ЮАР, сама ведущая тяжелую антипартизанскую войну, оперативно создала новое подразделение, 6 разведывательно-диверсионный отряд, специально для белых солдат и офицеров, бежавших из Родезии. В этом отряде разрешалось даже носить нашивки, знаки отличия и награды, не существующие уже Родезии. И этот спецотряд себя показал. Сейчас Роджер Девет вместе с еще несколькими своими бойцами находился на переднем крае боевых действий в Анголе. Эту страну, богатую алмазами и нефтью, уже несколько лет раздирала гражданская война. В столице страны Луанди сидел просоветский режим МПЛА во главе с Агастиньо Нетто. А южную часть страны, богатую алмазами, контролировали проюаровские силы. Но война шла, скорее, не между ангольцами. Воевала юаровская армия и армия революционной Кубы, которую Фидель Кастро послал на помощь своему давнему другу Нетто. Советский Союз свои войска не прислал, но прислал советников и огромное, просто немыслимое количество оружия. Юаровцы уже немало захватили такого оружия в качестве трофеев и использовали его сами. Так, например, сейчас позиция 6 РДО прикрывала советская ЗУ-23-2, взятая у марксистов в качестве трофея и показавшая себя самой лучшей стороны как при стрельбе по наземным целям, так и по воздушным. Роджер Дэвид закурил, глядя на располагавшийся в нескольких километрах от него город. Юаровцы занимали позицию, господствующую на высоте над городом, но взять его так и не удавалось. Если бы оборону держали ангольцы, они уже бросили бы оружие и бежали, но там были кубинцы, а это вояки ищуте. те. Справа и позади размеренно и тяжело ухали дальнобойные гаубицы. Их там было аж две полные батареи. Длинноствольные G5 были одними из тех немногих преимуществ, которые помогали армии ЮАР противостоять кубинскому натиску. У русских таких гаубиц не было. Даже самое лучшее русское оружие проигрывало по дальности стрельбы юаровской артиллерии минимум вдвое. Даже с обычными неоснащенными газогенераторами-снарядами тяжелая гаубица G5 легко брала рубеж 35 километров со специальными же оснащенными газогенераторами-снарядами и все 50. У русских гаубицы не добивали и 25 километров. Это позволяло армии ЮАР выигрывать все артиллерийские дуэли и разыгрывать свои главные козыри. Наступление происходило так. Вначале разведывательно-диверсионные отряды, подобные 6-му РДО, просачивались в глубокий тыл анголо-кубинской армии, разведывали цели для поражения огнем гаубиц и наносили их на карту. А зачастую и корректировали огонь гаубиц по связи. Затем на зачищенную территорию с вертолетов Пума высаживались тактические десанты, занимающие плацдармы в тылу и и бьющие обороняющимся кубинцам в спину. После чего на прорыв шли уже моторизированные части на бронетранспортерах Ротель. Для этой войны у ЮАР было более приспособленное оружие, чем у русских, ведь русские в основном поставляли гусеничные машины, жравшие много топлива и не обладающие необходимой мобильностью. У ЮАР же был даже легкий колесный танк Руикат. Такие вот мобильные группы, состоящие из нескольких десятков ротелей, руикатов, бронированных грузовиков с боеприпасами, топливом, провизией, прорвав фронт, могли уйти очень далеко, атаковать любой, даже удаленный от фронта, правительственный гарнизон. Получался и блицкриг по по-африкански, надо сказать, достаточно эффективный. Сейчас группа майора Роджера Девета, выполнявшая последние несколько дней роль артиллерийской разведки, отдыхала, а артиллерия до сих пор уничтожала выявленные его группой цели. Из рейда они привели языка, захваченную в плен кубинку медсестру, надо сказать, необычайно красивую. Чтобы не разлагать обстановку в подразделении, Девет сразу приказал отправить ее в штаб. Он знал, что некоторые юаровцы, не говоря уж о ангольских повстанцах, попадись им, такая добыча изнасиловали бы ее до смерти. Но в его подразделении это не должно быть, и этого не будет, кто бы что не думал. Нарастающий низкий гул оторвал майора Девета от размышлений. Он с раздражением глянул на затянутое серыми облаками хмурое небо. Черт, как ни кстати. Авиация. Самолеты сюда русские тоже поставляли, причем спихивали всякую дрянь. Большей частью вылетавший ресурс МиГ-21, которых у русских было наклепано великое множество. Юаровские пилоты на местных модификациях мираж 3 расправлялись со старенькими мигарями на раз. Тем более, что из-за штурвала мы их сидели летчики, которые... Умением летать намного отличались от обезьяны Бабуина. Больше проблем доставляли более современные МиГ-23. Их привезли с собой кубинцы. У этого самолета была очень опасная особенность. За счет изменяемой геометрии крыла он мог очень резко и неожиданно менять скорость. То кидался на жертву как сокол, то наоборот резко замедлялся и самолет преследователя проскакивал мимо. Нормальной бомбардировочной авиации у ангольцев тоже не было, а ведь это была единственная возможность нейтрализовать юаровские дальнобойные гаубицы. Основу его составляли тактические бомбардировщики-штурмовики Су-7, которые русские тоже спихнули сюда после перевооружения на более современные машины. Часто бомбы подвешивались на МиГ-21, совершенно для этого не приспособленный и не имеющий нормального бомбардировочного прицела. Вообще, в воздухе ангольцы воевали так же бестолково, как и на земле. При прикрытии бомбардировщиков истребителями часто забывали, на пилоны подвешивали не те боеприпасы, что нужно для выполнения поставленной задачи, а что под руку попадет. Иногда забывали и заправить самолеты перед вылетом, а когда кончалась горючая в баках, тупо катапультировались. Бомбы сбрасывались не по цели, а куда попало. Русские поставляли технику без счета, поэтому никто ее не берег. Поэтому, если и гибли от бомбежек, то большей частью от случайных попаданий бомб. Иногда попадало действительно больно. Немного лучше летали кубинцы, все-таки это были летчики регулярной армии, а не негритянский сброд но юаровским массам проигрывали и они. Майор Девет мельком глянул на вывалившуюся из облаков четверку самолетов и почувствовал, как в душе нарастает тревога. Самолетов, которые вываливались из облаков и сейчас четверкой шли на позицию юаровцев, он никогда раньше не видел. Хотя они часто видели самые разные самолеты в воздухе, а во время рейдов по тылам мы на полевых аэродромах, стоящими на земле. Какие-то небольшие, горбатые, странного вида, но, судя по всему, современные. «Воздух! Воздух, твою мать, в укрытие!» Юаровцы, как и подобает бойцам нормальной армии, а не партизанскому сброду, хоть и отдыхали в грузовике, но рядом на случай бомбежки или арт налета был отрыт неплохой блиндаж. Зарычала, хлестанула пламенем зушка, прикрывавшая позицию артиллерии, слева отозвалась еще одна. Расчеты зенитной артиллерии бежали к своим зенитным установкам, готовясь нашпиговать небо потоками раскаленной стали. Пока его бойцы выскакивали из грузовика и бежали к блиндажу, майор наблюдал за заходящими на цель самолетами. Он готов был поклясться, что в один из них, идущий на низкой высоте, зеничек всадил целую очередь из скорострельной пушки. Ни один известный ему самолет, ни юаровский, ни советский, не остались бы после этого в воздухе. Но этот продолжал лететь, как ни в чем не бывало. Майор развернулся и бросился к блиндажу, очень надеясь успеть. В 1982 году в Анголу прибыла особая авиагруппа. У нее ходили несколько летчиков из особой авиаэскадрильи, так называемого «Центра боевого применения» и специалисты из главного разведывательного управления ГШМО СССР В этом центре облетывались новые самолеты, испытывались новые боеприпасы и отрабатывалась новая тактика применения советской авиации. В эту группу входили настоящие асы. Также в Анголу тайно были переброшены 4 новых Су-25 и большое количество секретных спецбоеприпасов. Качество боевых машин и боеприпасов к ним можно проверить только на войне. Только там можно посмотреть, верны ли были расчеты конструктора угрозного оружия и выработать новую тактику применения этого оружия. Большей частью летчики особой авиаэскадрильи летали в Афганистане, часть их постоянно находилась там в командировке. Но сейчас в чью-то голову в Москве пришла мысль, Что испытывать новое оружие в одном только Афганистане и делать на основании испытаний далеко идущие выводы нельзя. Нужно провести испытания где-нибудь еще, в условиях, не похожих на Афганистан. После недолгих размышлений остановились на Анголе, тем более, что там было немало советских советников, а путь и туда, и обратно был хорошо отработан, транспорты с оружием ходили постоянно. Их перебросили сухогрузом, под видом мирного груза. На долгом пути сухогруз советская Башкирия неоднократно облетали «Орионы», американские самолеты-разведчики. Но тайну операции не открыть так и не смогли. Информация о том, что советские сухогрузы постоянно перевозят в Африку устаревшее вооружение и бесплатно раздают его всем, кому не попадя, была секретом Полишинеля. Поэтому, увидев еще один сухогруз с контейнерами на палубе и портом назначения Луанда, американцы не устревожились. Разгружали опасный груз ночью, что само по себе было связано с риском. В темноте чуть не уронили контейнер с боеприпасами. Детонация того, что привезла советская Башкирия, могла снести половину Руанды. Но обошлось. К утру разгрузку закончили, замаскировали разгруженное в порту, а на следующий день весь груз опять-таки ночью перевезли на аэродром недалеко от Луанды. Там были хорошие ангары, где можно было спрятаться от юаровских разведчиков и от американских спутников-шпионов. Несколько дней ушли на подготовку. Русские специалисты восстановили и облетали несколько МиГ-23. До этого в хламу уделанных местными, два самолета пришлось разобрать на запчасти, чтобы восстановить остальные. Собрали и грозные Су-25 в контейнерах, они шли в полуразобранном виде. Немного освоившись, доложили в местный генеральный штаб, что готовы к выполнению боевых заданий и ждут целей. Первой целью им указали небольшой городок Кувилай возле которого шли непрекращающиеся уже пару месяцев бои. Яровцы подтянули туда дальнобойные гаубицы и били по базам снабжения, по дорогам, по полевым аэродромам, не давая подтянуть городу подкрепления. Там, где работала артиллерия, буров, солдаты часто просто отказывались идти в бой. Вот эту артиллерию и мы приказали уничтожить». Два дня шло изучение карт, свежих разведданных. Не доверяя местным, их обеспечили прибывшие вместе с летчиками и офицеры ГРУ, ночью прогулявшиеся за линию фронта и нанесшие на карту свежую обстановку. Решили идти десятью машинами, шесть МиГ-23 для истребительного прикрытия, По прикидкам, в этом районе на постоянном дежурстве могла быть максимум одна пара «Миражей» и шести двадцати третьих. Для того, чтобы их сбить и прикрыть штурмовики, вполне хватило бы. И четыре. Две пары штурмовиков Су-25 со спецбоеприпасами, которые требовалось испытать. Каждая машина несла восемь спецбоеприпасов. Этого было втрое больше, чем нужно для того, чтобы сжечь сектор. Взлетали на рассвете. Первыми ушли в воздух истребители, они должны были обеспечить чистое небо для взлетающих штурмовиков, на случай, если рядом с аэродромом окажется Юаровский мираж, охотник. Затем один за другим воздух поднялись и внешние, неказистые, сухие. Группу штурмовиков вел полковник Пугачев, старый ас, начинавший еще в 60-е. Странно, но он почему-то всегда тяготел к штурмовикам, к машинам для поддержки пехоты, хотя, как и все, в центре боевого применения умел летать по меньшей мере на паре десятков типов самых разных машин. Его отец всю войну прошел на знаменитом ИЛ-2. Два раза был сбит, но остался жив. Потом л 2 сняли с вооружения, сняли его модернизированный вариант Ил-10. И авиация сухопутных войск осталась без штурмовиков. Су-7, несмотря на то, что вроде как предназначались для этих целей, штурмовиками не были. Это была переделка истребителя под тактический бомбардировщик. Вооружение было относительно мощное, особенно пушечное. Две 30 миллиметровые скорострельные пушки а вот точек подвески боеприпаса у них хватало, да и живучесть у слабозащищенного самолета оставляла желать лучшего. И только спустя много лет все-таки приняли на вооружение штурмовик нового поколения Су-25. Принятию его на вооружение поспособствовал случай. На учениях Двина присутствовал маршал Устинов, И при нем оказалось, что у советской авиации просто нет нормального самолета, чтобы поражать наземные цели. Сверхзвуковые самолеты показали себя плохо, высокая скорость препятствовала точному бомбометанию. А на низкой скорости и на низкой высоте самолеты начинало козлить, трясти, как в лихорадке. Лучший результат по поражению наземных целей оказался у допотопного дозвукового штурмовика МиГ-19. Как раз низкая скорость и позволяла ему точнее осуществлять бомбометание. Стукнув кулаком по столу, маршал Устинов повелел немедленно устранить проблему. Тут-то и вспомнили, что в КБ Сухого по своей инициативе разработали реактивный самолет-штурмовик и его отказались принимать на вооружение, а конструктором попала за самодеятельность. Сейчас, после приказа маршала, было уже не до разгонов. Самолет Т-10 в экстренном порядке прогнали через госиспытание и отправили в производство на завод в Тбилиси. Полковник Пугачев был горячим сторонником принятия его на вооружение и, облетывая новую машину, не мог не нарадоваться. Пусть и невысокая скорость, зато мощная спаренная 23 миллиметровая пушка, 10 точек подвески боеприпасов на крыльях, Четыре тонны грузоподъемности. Два сильно защищенных броней двигателя, дублированная система управления. А бронирован этот штурмовик был так, что выдерживал очередь из зенитной пушки по кабине. Летчик сидел в ванне из титановой брони. Сейчас полковник Пугачев вел свою четверку вслепую по приборам, не выходя из облачности на позицию юаровской артиллерии. Несмотря на то, что выше были свои истребители, рисковать он не хотел. Летчики бывают старые и бывают смелые. Бывают еще безответственные. Часто их фото можно увидеть на памятной доске в части. Поэтому долететь он решил под прикрытием облаков. Столкновения в воздухе он не опасался, все же с ним были не новобранцы. Приборы показали, что до цели осталось совсем немного. Приготовились. Завыли двигатели, самолеты пробили нижний край облачности и рванулись к цели. На позициях юаровских расистов засверкали, словно точки сварки злые огоньки, заработали скорострельные зенитки. Но ракетных зенитных установок, по данным ГРУ, в районе не было а значит и опасаться зенитного огня особо не стоило. Всем атака. Работаем парами. Цель вырастала на глазах, увеличивалась в прицеле. Уже были видны тонкие и длинные, похожие на шеи жирафов стволы тяжелых артиллерийских установок, грузовики с боеприпасами, накрытые маскировочными сетями артиллерийские тягачи, бегущие к укрытиям артиллеристы. Впереди что-то громыхнуло, самолет сильно тряхнуло, будто на колдобине. Но полет он продолжил. Полковник Бугачев шевельнул ручкой управления, уходя левее ниже. Остаток очереди прошел мимо самолета. Быстрый взгляд на приборы. Похоже, все в норме. Сусем при таком попадании разорвало бы на части. Полковник Пугачев снова шевельнул ручкой управления, выводя самолет на цель. Через секунду несколько черных точек оторвались от крыльев штурмовика, направились в короткий смертельный полет. Пугачев сразу рванул ручку на себя, набирая высоту, иначе самолет могло зацепить взрывом. Уходя от земли, он не видел, как на позициях юаровцев разбухают огромные огненные шары сливаясь друг с другом и превращаясь в ревущую стену огня. 32 бомбы АДАП-500. Бомбы объемного взрыва, тогда еще экспериментальные и не принятые на вооружение, превратили позиции армии ЮАР и городка Кувиллай в выжженную пустыню. Температура на месте взрыва была такой, что песок расплавился в стекло. Из тех, кто там находился, не выжил никто.